Глава третья Прошедшей ночью Ксена призналась. Кажется, началось. Что именно началось, не договорила, но ему и так ясно. Почему и пока только кажется, окончательно она не уверена. Ксена не стала объяснять. Ничего подобного с ней прежде не было, поэтому и сомневалась. Обратиться в поселковую амбулаторию или посоветоваться с кем-нибудь из женщин старше и опытнее ее, Ксена не отважилась. Даже у своей соседки-поварихи не посмела спросить, хотя от той-то чего уж было скрывать. То, что Ксена могла забеременеть или уже забеременела, явилось для него неожиданностью. Во всяком случае, представить себе это и во всей полноте последствий он не мог. И радовался, и тревожился. Оба эти чувства были одинаково сильны. Чему радовался, сам не смог бы ответить. Проще объяснить тревогу. Тут все ясно. Не время им сейчас связывать себя еще и этой обузой. Куда она подастся с младенцем на руках? Одна нашла бы себе работу и жилье где угодно. Зуев твердо решил... Когда ему придет черед ехать на фронт, Ксена уволится из офицерской столовой. Не место это для одинокой женщины. Новое обстоятельство все усложнило. Раньше они оба, особенно Ксена, были озабочены лишь его будущим. На передовой всякой может быть. Теперь главной заботой сделалась ее судьба. За себя Зуев не очень-то и беспокоился. В нем жила какая-то... Ни рассудочная, ни от ума идущая убежденность, что он останется жив. Ксенины тревожные слова дали новый поворот мыслям. Они протянули тонюсенькую ниточку в будущее, в то немыслимое будущее без него. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба Ксены, он, Зуев, уже не исчезнет из ее жизни совсем. Она будет узнавать его в чертах, их сына. Видно, человеку необходимо быть уверенным, что он не исчезнет вовсе, что от него что-то досохранится, пусть только память. Но слишком уж непрочной была эта ниточка, протянутая в будущее. Ее легко оборвать. Страх за Ксену, за ее судьбу, мучил его теперь. леня таки разгадал идею казармы одно смущало больно простым было открытие неужели никто до него не пришел к столь немудренной очевидной истине единственный человек с кем можно поделиться открытием сережка зуев но как с ним встретиться с глазу на глаз в казарме этого не сделаешь не окликнешь его как бывало в школе на перемене он теперь уже Не школьный товарищ, а товарищ младший лейтенант. Разница огромная. Но Сережка сам искал встречи. А ему в остократ проще сделать это. Боец столаев следуйте за мной. Леня молча направился за своим командиром взвода. Пока они шагали по дорожке между землянками, где их могли видеть, Зуев не оборачивался, не смотрел на Леню тот шел за ним от на полшага, и со стороны видно идут командиры подчиненный как то не укладывалось в сознании, что вот этот офицер легко и быстро шагающий в впередене и есть сережка зуев не столько обмундирование кирзовые сапоги вместо ботинок с ободками сколько приобретенное в училище выправка отличала зуева а вместе с выправкой он усвоил и командирскую манеру держаться разговаривать с подчиненными зачем ему понадобился лёе вернее не леня а боец столаев но сама возможность побыть хоть немного вне казармы обрадовала леню миновали центральную аллею линованные дорожки зады штабного барака и курсантскую столовую сосновый лес попавший в зону расположения полка весь исчерчен множеством тропинок Нехоженого места тут не осталось. И все же Зуев так выбрал путь, что им никто не встретился. Забрели в сосновый подлесок, такой частый, что по нему не было протоптано ни одной стежки. Посреди чащи огромный пень, остаток самой сосны, от которой разросся молодняк. — Присядем, — сказал Зуев. — На пне хватило места обоим. Они могли сидеть, не прикасаясь друг к другу. Неподалеку на плацу чья-то рота занималась муштрой, доносились слова команды, усталый, измученный голос Отделенного. «Езви тебя в душу! Ты что, подашев, изгиляешься надо мной? Али оглох, дождешься, прочищу уши!» Сколько раз почти эти же самые слова слышал Леня и лишь сейчас впервые посочувствовал Отделенному. И у него, видно, нервы на пределе, а злосчастный Подашев, небось, снится ему. Теперь, после того, как он докопался до сути, Ленина все вокруг смотрел другими глазами. «Закурим?» — предложил Сережка. Лени, хоть он по-настоящему и не привык курить, не отказался. Закрутка у него не получалась, он измусолил газетный обрывок, а свернуть папиросу не сумел. Сережка пересыпал табак в новую бумагу и в два счета слепил цигарку. От первой затяжки Леня поперхнулся, из глаз брызнули слезы. Сережка смотрел на него, улыбаясь. — Хорош самосад. Наш, Иркутский. Лишь теперь, по этой улыбке, Леня поверил, что рядом с ним сидит не его командир, а давний школьный товарищ. Улыбка осталась прежней. — Не дуйся на меня, — сказал Зуев. — Здесь кто угодно свихнется. В запасном полку все нормальные слова из головы вылетают. Команда матюки остаются. Не верится, что недавно читал Пушкина, Гоголя, Толстого. Леня ничего не мог поделать с собой. На этот раз на глаза навернулись настоящие слезы не от злого иркутского самосада. Нарочно сделал вид, будто поперхнулся дымом и закашлялся. Говорить он не мог. — Подашев! — стонал неподалеку измученный отделенный. — Мать твою, перемать! Ты команду слушаешь, а ворон считаешь? — Младший сержант Кузьмин! Голос совершенно иной, много выше рангом первого ноющего. «Я вас слушаю, товарищ лейтенант!» Голос Отделенного мгновенно преобразился, слезливые нотки в нем исчезли. «Ты мне какого хрена сопли разводишь? Хочешь, чтобы я тебя вместе с твоим подашевом после отбоя гонял?» Пауза затянулась. Отделенный выжидал, не добавит ли командир еще что-нибудь. «Никак нет, товарищ лейтенант!» Я из него человека сделаю, он у меня будет повертываться как положено. В просветы сосновых лап Леня видел, как бравый лейтенант, пощупывая короткие усы, удалялся в противоположный конец плаца, где маршировал другой взвод. «Ну, погоди у меня, обезьянья рожа, я из тебя душу вытрясу», — не в полный голос посулил отделенный. Хочешь после отбоя с строевой заниматься, я с тобой займусь. Леня видел, что и Сережка тоже слушал эту короткую перепалку. По его губам скользнула усмешка. Что она означала, Леня не разгадал. Нет, Сережкой можно говорить по-человечески. Это когда на него глядишь из середины строя, он походит на любого другого командира отделенного от тебя на дистанцию своих кубарей в петлицах. А с глазу на глаз он прежний. Сережка. Нечаянно назвал он школьного товарища по имени. Тот молчал, выжидающе глядел на Леню. Сережка, скажи откровенно. Леня не знал, с чего начать, Зуев ждал. Скажи откровенно, повторил Леня. Ты веришь, что все это делается для пользы, необходимо для нашей победы? Что именно все это, Леня не назвал. Повел рукой вокруг, как бы охватывая и землянки, и строевой плац. Сережка понял. «Нет, теперь не верю», — сказал он. «В училище верил. Старался верить», — поправился он. «Больше не могу. Происходит непонятная чушь. Ничего не пойму, кто и зачем все это придумал». Иногда мне кажется, будто кто-то нарочно изощряется, как бы сделать все как можно глупее. Зачем? Ведь там, на фронте, по-другому. Зуев сознавал, что говорит неправду. И на фронте отношения между командирами и подчиненными далеки от нормальных человеческих, но все равно дистанция между передовой и запасным полком была неизмерима. И это давало ему право чуточку идеализировать окопную жизнь. Там люди как люди. Потерпи еще, осталось немного, считанные дни. Но так ведь невозможно. Нет, нет, не дал Лене возразить. Терпеть я могу. Разве в этом дело? Ты скажи, ради чего терпеть? Чтобы победить? Лене говорил сбивчиво, точно в бреду. Глаза у него лихорадочно горели, он торопился высказать все, что наболело на душе. Что надумал в ту кошмарную ночь, лежа на жестких нарах? Скажи, кого мы должны победить? Чем мы отличаемся от них? Нас же заставили расстреливать своих. Ты понимаешь это? Расстреливать. А что, если все обман, совесть, честь? Есть только выгода и расчет. Сами треплются и сами же прячутся здесь, в тылу. Напускает на себя важность, будто заняты большим делом. Это нас курсантов и солдат, мордовать. Дело? Все, чему нас учили в школе, брехня, пустые слова. Все врут. И мать моя тоже. Так ради чего же мы должны идти туда? Умирать? За что? Чтобы продолжали врать? Не хочу. Лучше в петлю. Леня говорил чуть не со слезами, но сознавал, что его волнение сейчас как бы не настоящее, а уже пережитое, прошлое. На самом деле он обрадовался возможности выговориться, хоть кому-то объяснить свою мысль, подсказанную бесконечными, монотонно повторяющимися пролетами казармы. Честь, совесть, благородство, пустые словеса, украшения. Наряд вроде павлиньего хвоста. Мысль до невозможности проста и очевидна. Почему она не приходит на ум другим? Или же все притворяются? Надо произнести все вслух, и от павлиньев перьев ничего не останется. «Ать два! Ать от два! Отделение!» Неподалеку распевал невидимый за кустами отделенный командир. «Стой!» — отрывисто скомандовал он. И сразу же, точно от зубной боли. «Подашев!» «Опять Подашев!» Леня поморщился. Он сам сейчас ненавидел этого растяпу Подашева, что мешал собраться с мыслями. И главное все происходящее на плацу отвлекало Зуева. А Лене нужен внимательный слушатель. Каждый из нас появился случайно, говорил Лене. Если бы не прошлая война, мой отец так и прожил бы до смерти, нигде не побывав, кроме своей деревни. Выходит, чтобы родился я, нужна была мировая война. Но ведь и судьбы всех такие же случайны. Может быть, для того, чтобы мы с тобой жили сейчас на свете, Нужна была и битва на Калке, и татарская иго и нашествие Наполеона. Не будь в прошлом чего-нибудь одного, и не было бы нас. На земле жили бы совсем другие, без нас с тобой. Так ведь? Да-да, неопределенно, — пробормотал Сережка. — И понимаешь, — с жаром продолжал Леня, он уже вплотную приблизился к выводу. — Стало быть... Все, что происходило когда-то в прошлом, по отношению к нам, ко мне, к тебе, к любому другому, не могло быть злом. Ведь если бы чего-то не было, скажем, поражения русских на Калке или в Цусимском бою, не было бы и нас. Значит, для нас-то давнее поражение – благо. Мы не должны говорить, что Цусима и Калка плохо, а Полтава и Ледовая побоище – хорошо. Необходимо и то, и другое. В истории не было ни добра, ни зла. Нельзя говорить о справедливости или несправедливости. Все злодейства, предательства, убийства из-за угла в открытом бою причинили зло лишь тем, кого нет, кто не смог появиться из-за этого. Но мы-то все живущие сейчас появились. Так как же мы можем судить? Говорить «это плохо, а это хорошо». Для нас в прошлом нет ни плохого, ни хорошего. Все прошлое необходимо. Но ведь и в будущем все повторится. Для тех, кто появится после, эта война будет не злом, а благом. И то, что сейчас убивают кого-то, для них удача. Ни в прошлом не было ни зла, ни добра, ни в будущем не будет. Одинаково в оба конца, как казарма. Ты когда-нибудь ночью смотрел? Какая она длинная, бесконечная и одинаковая в оба конца. Он замолчал, ждал, что скажет Сережка. Когда он думал, лежа на нарах, мысли ватекла куда более связно и последовательно. Но Сережка должен понять. Леня ждал, что он скажет. «Ну, у тебя башка». «Ну что?» — не вытерпел он. «Разве не так?» «Да-да», — пробормотал Зуев. Он еще не до конца все усвоил и обдумал. леня это понятно. Он и сам сначала обалдел от простоты и очевидности своего вывода. Если нет и добра, и зла, так ведь и остальные понятия — честь, совесть, доблесть, порядочность, пустые слова — а нет совести так откуда же муки совести и нечего ему корить себя терзаться понимаешь сережка продолжал леня иначе бы я не вынес оставалась в петлю произнося эти слова леня испытал невольный озноб и почувствовал как его лицо подернуло смертельной бледностью сережка тоже заметил это здесь в казарме можно сойти с ума», — продолжал он. «Ты тут не человек. Я даже придумал, как покончить со всем этим разом. Сучить обмотку, намылить и ночью будто бы в сортир. А потом я вырвался из этого кошмара. Ведь если я понимаю и сознаю, кто есть кто, то я уже не винтик. Здесь все винтики — и и взводный и ротный, и командир полка. Только ум может вырвать тебя из общего строя, обратить человека. «Да — Да-да, — подхватил Зуев. — Я раньше хотел рассказать тебе. Меня один головастый человек надоумил. Если на тебя орёт командир, старайся угадать слова, которые он должен произнести. Это нетрудно. Слова у всех одни и те же. И все станет вроде игры. Он на тебя уже не орёт раз ты ему подсказываешь. Смешно становится. Как можно после этого на него обижаться? Он без твоей подсказки слова не может произнести. Нет, все-таки Сережка ни черта не понял. Не это имел Леня в виду. Подумаешь подсказывать слова, сознавать себя равным. Ленина мысль не равняла его с мучителями, а возвышала хотя бы потому, что никто из них не додумался до этого. Проживет всю жизнь винтиком, а у Сережки игра. Нет, свое открытие лёня не променяет на какую-то жалкую роль суфлера.